Глава восьмая Остаток ночи прошел плохо. Несмотря на то, что спала я в одежде, ночная весенняя прохлада, а затем и утренняя сырость заставляли зябко ежиться и ворочиться на кровати. При этом даже при открытом окне запах гарри не уходил до конца, отдаваясь першением в горле и пульсацией в висках. Ну а в довершении всего в 6 утра опять заорал будильник Кайля. В результате даже выпитое накануне успокоительное зелье Мадины не помогло. Встала я совершенно разбитая, не выспавшаяся и с больной головой. Умывание холодной водой тоже облегчения не принесло. Так что, выйдя из уборной, я разглядывала творящийся в холле разгром особенно мрачно. Ожившие покойники постарались на славу. Стены были исполосованы когтями и измазаны какой-то зеленоватой дрянью — Диваны разодраны, а куски вырванные из них набивки валялись по всему полу вперемешку с осколками люстры. Ну а больше всего досталось входной двери. На ней вообще живого места не было. К счастью, пострадал только холл. До переговорки покойники добраться не успели, а в кабинет Кайля, защищенный еще несколькими контурами защиты, просто не смогли попасть. Я неуверенно подошла к обгорелому лестничному пролету, и, наконец, заставила себя заглянуть вниз, на цокольный этаж. Увидела, правда, немного, лишь потемневший от копоти кусок коридора и валяющуюся на полу дверь морга, расцарапанную и покореженную, с огромной рваной вмятиной около замка. От осознания, какой силой обладали восставшие, меня снова передёрнуло. Человека они точно разобрали бы на запчасти. Сверху послышался звук шагов, И на лестнице появился Каэль. «Не спится», — увидев меня, понятливо хмыкнул он. «Огу», — мрачно подтвердила я. «Поспишь тут, как же». Взяла бы у Мадина успокоительное. «Я и брала. Без него вообще не заснула бы «М-да». Каэль окинул взглядом Холл и с досадой поморщился. «Надо же, какие все таки качественные зомби оказались. Подготовили нам агентство к ремонту быстро и профессионально. Кем там они были при жизни? Военными?» «Семейный подряд». Я скривилась, а затем задалась вопросом, который как-то не пришел в голову вчера. «А где они, кстати? Покойники-то?» И посмотрела вниз уже с опаской а от мысли, что всю ночь тела пролежали в незапертом морге, нервно сглотнула. «Вот мне делать было нечего так возиться». Угадав, о чем я подумала, хмыкнул Каэль. «Испепелил я их, да и все. «Это хорошо», — с облегчением выдохнула я, но потом нахмурилась. «Или не очень. Или вообще ничего хорошего. А как же упокоение? Церемония?» «Там заказчик полный прайс оплатил». Некромант на миг поджал губы, а затем со вздохом изрек. «Да, неприятненько. Придется возврат оформлять». «Возврат...» Вспомнив крайне подозрительное лицо сотрудницы банка, я едва не застонала. Но тут раздался громкий требовательный стук в дверь. «Кто это в такую рань?» Удивился Каэль, и щелчком пальцев деактивировал защитный контур. Дверь распахнулась, являя на пороге инспектора Варса. Русоволосый мужчина тотчас с самым решительным видом шагнул в холл, но сразу остановился и озадаченно огляделся. «Однако, судя по всему, наше понимание о безопасном месте проживания сильно различается, господин Диальто. Что у вас тут произошло?» «Ничего особенного», — откликнулся Каэль. «Обычный беспорядок. Ремонт вот решили сделать». «Хм, с поджогом лестницы? Она давно мне не нравилась». «Как и мебель, видимо», — отметил инспектор с холодной улыбкой. «Кстати, вижу, разрушали ее основательно. Практически так же, как в квартире госпожи Дефаер». «Если это шутка, то неудачная», — процедил Каэль. «Увы, не шутка. Кстати, мы выяснили, что вандал был магом». «И как же?» уточнила я, пытаясь хоть немного смягчить обстановку. По характеру ударов стало ясно, что тот, кто бил топором дверь, стоял внутри квартиры, то есть открыл ее изнутри, а потом уже для вида ударил по замку топором, а вошел он через окно. Точнее, влетел, охотно пояснил мне инспектор, но затем вновь перевел взгляд на некроманта. «Кстати, господин Диальто, а вы летать умеете?» «Умею» как и половина магов королевства. Голос Кайля заледенел. «Вы все-таки хотите предъявить мне обвинение?» «Нет». «Пока нет». «В таком случае агентство начинает работу с восьми утра, тогда и приходите. А сейчас я должностное лицо при исполнении», прервал его инспектор Варс. «Имею полное право находиться здесь в любое время». «Даже так?» «Значит...» «При исполнении?» «И какова же тогда официальная причина столь раннего визита, господин инспектор, позвольте спросить?» Кайль уставился на него уже с откровенной неприязнью. Инспектора Варса это, впрочем, никак не тронуло. «Причина в вас, господин Диальто», — отчеканил он. «Зафиксировано, что вы нарушили мое предписание о невыезде и сегодня ночью покидали город». «А, это...» Протянул Кайл. «Действительно покидал. Но на вполне законных основаниях меня на допрос вызывали». «Допрос? Посреди ночи? В приграничье? Причем без какого-либо предварительного уведомительного сообщения нам?» Инспектор Варс издал сухой смешок. «Могли бы что-нибудь более интересное придумать». «В общем, учитывая все вышесказанное и то, что я вижу сейчас здесь...» «Я вынужден вас, господин Диальто, задержать до выяснения обстоятельств». «Чего?» «С какой стати?» Инспектор Змеина улыбнулся. «В соответствии с законом, господин Диальто. Исключительно в соответствии с законом. Так что будьте любезны пройти со мной. Не заставляйте надевать на вас магические ограничители при девушке. Некрасиво будет выглядеть. Да и сопротивление стражи...» отягощающие обстоятельства. «Обстоятельства чего? Вашей нерасторопности в общении с канцелярией и неспособностью найти мое разрешение на выезд? Поедемте в управление, инспектор, и там я рассчитываю получить ваши извинения». Раздраженно бросил Кайл и направился к выходу. Инспектор Варс издал еще один смешок, на сей раз скептический. «Ну-ну». После чего коротко поклонился мне. «А вам хорошего утра, госпожа Дефаер. И все-таки подумайте о том, чтобы переселиться хотя бы в гостиницу». Дверь за мужчинами закрылась, оставив меня в одиночестве среди разрухи, растерянную и сбитую с толку. «Может, и вправду в гостиницу переехать на время?» — мелькнула мысль. Но я тут же помотала головой, отгоняя ее. «Глупость какая!» Подозрения инспектора насчет Каэля совершенно необоснованны. А вот маг, который действительно опасен, может быть еще жив. Но что делать-то? Кайл, конечно, выглядел уверенно, но и инспектор не просто так арестовывать его пришел. Да и я прекрасно знала, что не на допрос Кайл на самом деле ездил, а вместе с лордом Хартом ведьму ловить. Точно. Лорд Харт, надо связаться с ним, пусть помогает. Я дернулась было к кабинету Каяля, где находился Синтон, но сразу остановилась, осознав, что не знаю нужного контакта. Самого Каэля, увы, тоже не спросишь. Магические ограничители, которые инспектор на него точно нацепил на улице, полностью блокировали любую магию. «Может, Мадина знает?» — предположила я и тотчас активировала артефакт. В первое мгновение контакта меня словно погрузили в вату — Сонное сознание ведьмы, видимо, с трудом понимало, что происходит. Но чужая сонливость почти сразу сменилась тревогой. «Лира? Опять что-то случилось?» «Случилось», — выпалила я. Каэля арестовали». Всплеск ее изумления почувствовала буквально всем телом. «Что значит «арестовали»?» «А то и значит». Пришел с утра инспектор, заявил, что Каэль нарушил подписку о невыезде, «И поэтому его забирают в управление стражи», — тотчас доложила я. «Ох ты, погоди, но они же с лордом Хартом уезжали. Как же разрешение? Не знаю. Может, канцелярия стражи что-то не донесла. Может, сам лорд Харт решил на ночь глядя не заморачиваться с документами. Главное, Каэля забрали», — резюмировала я. И совершенно не удивилась выводу ведьмы. «Надо срочно связаться с лордом Хартом», — «Вот и я о том же подумала, поэтому и позвала тебя. У меня-то контактов его нет». «Поняла. Сейчас прилечу и все сделаем», — заверила Мадина. И связь прервалась. В агентство ведьма рыжим торнадо ворвалась буквально через десять минут, взъерошенная и с горящими жаждой действия глазами. «Пошли в кабинет», — скомандовала она с порога, и первая решительно направилась к черной двери, хрустя валявшимися под ногами осколками люстры. «Контакт у меня есть, но рабочий. А сейчас слишком рано. Самого лорда Харта мы точно не застанем, только его заместителей или дежурных. Чтобы те, в принципе, решили нас выслушать, нужно использовать синтон Каэля». Мадина оказалась права. Голос дежурного секретаря, ответившего на вызов «Доброе утро, ваше высочество», был подобострастно серьезным. А после того, как ведьма сообщила, что Каэля арестовали, Дежурный заверил, что передаст эту информацию лорду Харту при первой возможности. «Надеюсь, эта возможность возникнет в самом ближайшем будущем», — с нажимом добавила мадина. «Не сомневайтесь, леди Данирель. Хорошего дня». Ведьма, не прощаясь, отключила синтон и пробормотала. «Да уж, куда еще лучше». «Ладно, теперь ничего не остается, кроме как ждать». «Угу», — рассеянно кивнула я, и озадаченно взглянула на нее, — «Слушай, что-то я не поняла одну вещь. Когда дежурный ответил на вызов, он сказал «Ваше высочество». Брови Мадины дрогнули. А затем она вдруг ухмыльнулась и подтвердила. «Ага. Но так ведь обращаются к особам королевской крови?» С еще большим непониманием продолжила мысль я. «А это синтон Каэля? «Ага. Но тогда...» «Погоди. Ты что же хочешь сказать?» что он Килиан Золотой, старший сын Его Величества Ауруса Третьего Золотого. Улыбнувшись еще шире, сообщила Мадина. Я открыла рот. Несколько мгновений глупо хлопала глазами, уставившись на веселящуюся ведьму, а потом аж выдохнула. «Охренеть! Так он не умер, как говорили? Почему же тогда он тут, а не там, во дворце?» И да как такое возможно-то вообще? А вот эта история отдельная и долгая. Мадина поморщилась, разом посерьезнев. Пойдем в переговорку. Я только кивнула. Сейчас я была готова идти хоть к Ахару на ужин, лишь бы узнать, каким образом тот, кто должен был стать наследником престола, оказался в заштатном маленьком похоронном агентстве на окраине бесположенных регалий, и записанный в «мертвецы». А преемником короны числился его младший брат, поэтому послушно прошла в переговорку, взяла одну из заваренных Мадиной чашек кофе и села за стол, по-прежнему не отрывая от ведьмы требовательного жадного взгляда. «В общем, начну я, пожалуй, с самого начала», — сделав глоток, наконец произнесла Мадина. «А точнее, с обряда инициации». Как ты знаешь, только черным драконам повезло инициироваться самим, а всем остальным приходится проходить обряд. Я бы не назвала это везением. Вынужденная инициация или смерть. Бр. Я поежилась. Мы-то хоть можем отказаться? Только неправящие рода, поправила ведьма. Для них пробуждение аватары обязательно. Естественно, это касается и королевской семьи. Причем у них инициацию проводят до поступления в магическую академию. Да, для обычных, слабо обученных подростков это большой риск. Но не в случае, если проходить инициацию с тайным обрядом на крови черных драконов. Там любому гарантируется выживание. Ребята говорили, что черные драконы на такое практически никогда не идут, припомнила я. Да, Мадина кивнула. Однако для королевской семьи они, сама понимаешь, делают исключение. И именно поэтому, по просьбе его величества, лорд Гастрен Оридор Чёрный провёл этот обряд для Каэля. «Так, кажется, тут кроется и причина его ненависти к Чёрным драконам», — догадалась я. «Но что же случилось на инициации? Он ведь не умер в итоге». «Каэль не умер, верно» мрачно подтвердила Мадина. «А вот его аватара...» «Да». «В каком смысле?» «Не поняла я». «В прямом». «У Каэля, едва пробудившись, аватара погибла», пояснила ведьма. «А что случается с погибшими драконами?» «Они становятся призрачными и уходят». Озаренная догадкой, я осеклась и обалдела, охнула. «Неужели...» «Именно. Каэль из-за обряда на крови остался жив, поэтому и Аватара осталась в нем», — озвучила невероятную мысль Мадина. «И с того момента он больше не золотой дракон, Лира. Он призрачный. Для остальных это большая удача, потому что появился каратель, сильный и практически бессмертный» каэля даже смертельное проклятие последнего 19 уровня не убьет. Он может легко контактировать с умершими и нечистью, а душу умирающего способен удержать и вернуть в тело. Вот только самому каэлю не радостно, ведь, став призрачным, он утратил право на трон и нормальную жизнь. Наследником королевского рода золотых драконов стал его младший брат. Представляешь, Каково это? В один миг все потерять. Да уж. Вот поэтому он злится, Лира. Очень злится и на отца, и на лорда Гастрена Оридора за то, что те не дали ему выбора, не дали умереть и обрекли на вот это вот все. Поэтому он ушел из семьи, вбросив новость о собственной смерти и практически разорвал с ними все общение» его величество периодически пытается вернуть сына под свое влияние но безуспешно единственное в чем не может отказать каэль в уничтожении и изгнании нежити его с детства учили тому что о подданных надо заботиться и защищать и чувство долга в нем до сих пор очень сильно но когда доходит до политики и интриг совсем другое дело например Он отказался помогать черным драконам, когда их несправедливо обвинили в измене. Сказал, что лучше бы они все передохли. Тогда и инициаций с обязательным выживанием больше не было бы. Мадина замолчала. В переговорке воцарилась тишина. Я задумчиво пила остывший уже кофе, пытаясь уложить в голове все услышанное. Теперь все странности этого агентства озарились абсолютной ясностью, как и причины возникших проблем. Кайл был их притяжением. У королевской семьи всегда были и будут враги, пусть даже кто-то из ее членов и пытается делать вид, что к ней не относится. Поэтому мне придется целый год жить на пороховой бочке, ведь даже если сейчас заказчиков покушения найдут, то рано или поздно возникнут новые и еще и еще. И я ничего не могу с этим сделать. Остается только надеяться на то самое чувство долга и ответственности у Кайля, которое заставляет его меня защищать». Тяжелый вздох вырвался сам собой. «Не переживай», — догадавшись о моих мыслях, подбодрила Мадина. «Год — не такой большой срок, а у нас не так часто происходят подобные ситуации. Да и Каэль теперь все под двойным контролем держать будет». «Надеюсь». Я слабо улыбнулась. В конце концов, успокаивала осознание того, что мой начальник действительно очень сильный дракон, а значит, с ним я действительно в безопасности. «Главное — его не злить», — мелькнула мысль. И я, вспомнив, как ругалась с Кайлем, прикусила губу от стыда, неловкости и смущения. «Как так к нему обращаться? Он ведь фактически принц». А с другой стороны, сам Каэль просил называть его по имени. Сам выбрал себе невзрачного господина Диальта, не взяв даже небольшого титула. Он вообще вычеркнул прошлого себя из жизни, похоронил и всячески старается забыть. Да если бы не сегодняшнее происшествие, я бы вообще о его статусе и титуле не узнала. А раз так, надо звать Каэля так, как он сам того хочет». В конце концов, разве я не сделала то же самое со своим именем? Хоть причины и разные, выбор одинаков. И кому, как не мне, его уважать? Тем более на обычного дракона Кайль все равно не похож. Он другой. Он... Шум открывающейся двери прервал мысль, не дав оформиться до конца. А затем раздался громкий мужской голос. «Девочки мои, как вы тут?» «Ох, и разгром здесь у вас!» «Лорд Харт!» — в один голос радостно воскликнули мы с Мадиной и выбежали в холл. «Мы в порядке!» — заверила ведьма, встревоженно оглядывающегося мужчину. «А вы узнали, что с Каэлем?» «Узнал!» — лорд Харт с досадой вздохнул. «Проблема с канцелярией и беззалаберными сотрудниками. Мой запрос где-то застрял и не дошел до стражи вовремя. В общем, не волнуйтесь, скоро все уладят, и к обеду наша головная боль вернется в эту разруху. Кстати, убраться бы тут не помешало. Нельзя. Я отрицательно качнула головой. Господин Диальто сказал ничего не трогать, пока он не осмотрит помещение на предмет возможных посторонних воздействий. Лорд Харт скептично вскинул бровь. «Хм?» «Узнаю у своего подозрительного племянника, хотя сильно сомневаюсь, что кто-то стал бы подобное делать специально. Впрочем, почему бы и не проверить, если он так хочет? Сейчас сам все и осмотрю». С этими словами мужчина решительно направился к лестнице и спрыгнул вниз, а затем начал громко вещать. «Дверь морга, конечно, сильно повредили. Восстановлению она точно не подлежит. Сильные у вас мертвяки заночевали». Но постороннего воздействия я не чую однозначно. Тут один из кристаллов, питающих защитное плетение, на замке почти истощился. Видимо, потому дверь и дала слабину под воздействием нежити высшего уровня. «Короче, дело ясное», — заявил лорд Харт, воспаряя обратно на наш этаж. Неприятное совпадение двух факторов привело к такому вот безобразию. Надо передать тому парню, что моргом заведует как его Дамиром звать вроде, чтобы был более внимательным, а то молодой, безалаберный еще, эх. Он разочарованно махнул рукой и одновременно активировал заклинание уборки. Я и охнуть не успела, как в мерцающей волне стали таять щепки, осколки и сажа, а воздух наполнился весенней свежестью. Новое заклинание, и в ярких вспышках исчезли изодранные диваны, Дверь морга и сожженный лестничный пролет. «Но как же запрет?» Запоздало выдавила я. «Скажешь, что я лично все проверил, и если что, пусть Кайл со мной свяжется». Произнес лорд Харт и покровительственно улыбнулся. Все, мои дорогие, я поехал. Работы полно. Ждите своего начальника, а пока можете провести время с пользой и заказать новую мебель». Дверь за мужчиной закрылась. Я оглядела пустой, сверкающий чистотой холл и грустно констатировала: и все-таки Кайл будет ругаться. Ну, мы ни в чем не виноваты, напомнила Мадина, и потянувшись, направилась обратно в переговорку. Тихонько вздохнув, я последовала за ней. Больше-то сидеть было негде. Вскоре появились и остальные. Барт сразу начал поиски краснодеревщика, чтобы восстановить лестничный пролет. Дамир с тихой руганью полез восстанавливать защиту морга, а мы с Мадиной и сторонам принялись восполнять обстановку в холле. Общими усилиями к обеду были привезены и установлены новые диваны, повешены новые портьеры, а стены дочищены магией и подготовлены под оклейку новыми обоями. Обои, кстати, Мадина тоже успела купить, и несколько рулонов лежали в углу переговорки, ожидая, когда до них дойдет очередь. И очередь до них почти дошла, ровно в тот момент, когда на пороге объявился хмурый и раздраженный Каэль. По инерции, сделав шаг внутрь, он застыл, не веря собственным глазам, оглядел обновленный холл, а затем перевел стремительно наливающийся яростным ртутным блеском взгляд на меня, прорычав. «Лира! Я же приказал ничего не трогать!» Это не я, тотчас заоправдывалась я. Это Лорд Харт, а я предупреждала его, что не надо. А он не послушал: Мадина свидетель! И ткнула пальцем в ведьму, которая только-только выглянула из переговорки. Та, правда, сразу побледнела, коротко кивнула и быстро спряталась за дверью опять. Тоже мне поддержала. А когда я предупреждала, что Каэль будет злиться, такая спокойная была! Пришлось самой отдуваться и объяснять, как лорд Харт решил устроить сначала проверку, а затем и уборку, и как просил передать, чтобы Каэль, в случае вопросов связывался с ним. Некромант резко выдохнул, выругался и сквозь зубы процедил. «Свяжусь уж, это непременно!» «Лестницу заказали?» «Барт над этим работает!» Подал голос, до этого неподвижно стоящий у дальней стены сторон. «А Дамир в морге?» «Да». Снова ругнувшись, Кайл прошел к проему и спрыгнул вниз. А спустя пару мгновений принялся разносить уже Дамира. «Что значит, один из питающих защитное плетение кристаллов истощился? Ты за ними вообще не следишь, что ли? Да еще и на замке! Ты здесь практически каждый день ошиваешься и не заметил, где были твои глаза?» «Да недавно я его проверял». Все в порядке было, — пытался оправдываться тот, но факты говорили сами за себя. Даже мне было понятно, что Каэль ему не поверит. Так и оказалось. Если бы все было в порядке, то и в агентстве все было бы в порядке, а ты ночью спал бы, а не девиц полуголых на руках таскал, — припечатал некромант. Пожалуй, поеду к борту. Потороплю. Лир, «Ты передай Каэлю, если что». «Ладно», — пробормотал сторон и, подхватив пиджак, поспешно вышел из агентства. А следом сбежала и Мадина. Ведьма осторожно выглянула из переговорки, убедилась, что Каэля не видно, и протараторив «Лир, я за люстры слетаю, ты Каэлю скажи, если спросят». «Хорошо», — схватила метлу и вылетела вон. «Трусы», — уныло констатировала я. «Нашли крайнюю». И, услышав нервное, Лира, сделай кофе, мы тут надолго! Осторожно, по временной приставной лестнице полезла на цокольный этаж.